Фёдор прошелся по квартире, как в первый раз. «Так странно», — сказал он Тане. Все вдруг кончилось, и завтра можно на работу, а я как-то и не рад». Жена быстро вымыла руки, переоделась и сразу побежала в кухню. Федор направился вслед за ней. «Слушай, я не готовила. Обеда нет». Он засмеялся. «Думал, у меня сегодня уже государство начнет кормить». Татьяна молча развела руками и открыла холодильник. Но девочка, конечно, кремень. Федор сел на табуретку в углу. Пока такие девочки существуют, надежда есть. Не знаю, Тань, как нам ее поблагодарить, чтобы не обидеть. Спроси у нее, предложила Татьяна. Наверное, она лучше меня знает, как ее отблагодарить, чтобы не обидеть. Так и сделаю. Ах, вот она! Татьяна захлопнула дверцу морозилки. Федор, у нас есть порция пельменей. Будешь? Твои домашние? Естественно. Я думала, что мы все уже доели, но вот, к счастью, нашлась. Всегда что-нибудь находится. Ну, если ты не хочешь пельмени, могу сварить макароны с сыром. Пельмени нормально. А вообще смотри, как ты хочешь. У меня пока аппетита нет. Ты плохо себя чувствуешь? Федор отрицательно покачал головой. Скажи, если что. Скажу. А ты сама как? Нормально. «Впрочем, я верила, что ты не виноват». «Я знаю, Таня». «Спасибо», — смутился Федор. «И я горжусь, что ты герой». «Да ну тебя!» — отмахнулся он. «Этот водила наверняка приврал. Скорее всего, я действовал инстинктивно, а о спасении людей вообще не думал». Татьяна посмотрела на него. «А о чем ты думал?» Федор развел руками. «Я бы и сам хотел об этом знать». «Прости, я забыла, что ты не помнишь. Салат с помидоров будешь? Ты же знаешь, я тепличные не люблю. Как хочешь. Может, выпьем за мое освобождение?» Татьяна покачала головой, налила воду в большую кастрюлю и зажгла газ. «Что может быть проще, чем варить пельмени? Кинул в кипяток, а как всплыли, достал. Оказывается, нет. Сейчас начнется маленький священный ритуал». Вдружение крышки над кастрюлей на скрещенные палочки на манер купола, перемешивание и соление в строго определенный момент. Но в воде еще долго закипать, и Татьяна устроилась возле подоконника с сигареткой. Федор взял ее за локоть. «Таня, что не так? Я тебя чем-то обидел?» Она молча затянулась. «Правда, ты скажи». «Я не знаю, Федя, странное такое чувство». Будто на дверь налегала, налегала, а ее вдруг внезапно открыли, и ты вылетела непонятно куда. Во-во, точно. Я просто не знаю, что теперь делать. Видимо, жить. Как? Федор пожал плечами. Татьяна снова глубоко вдохнула дым, губы сморщились. Слушай, если ты не бросишь курить, у тебя будет рот в полосочку. Что? Такие морщинки, как штрихи. Тык-тык-тык. Федор показал как. «А тебе не все равно?» Федор засмеялся и сказал, что это вопрос с подвохом. «Странно», — повторила жена. «Наверное, я просто не гожусь для обычной жизни. Преодолеть там, поддержать еще туда-сюда, для радости никак не гожусь. Мы просто еще не поняли, что все позади. Инерция еще». Татьяна пожала плечами. Федор заглянул в кастрюлю. Со дна поднимались одинокие маленькие пузырьки. «Ты хочешь, чтобы я ушел?» Рука с сигаретой дрогнула. «Скажи, как есть». «Я не знаю, Федя», — чуть слышно начала Татьяна. «Ты сам по себе. Я сама по себе. Зачем изображать иллюзию семейного счастья перед людьми, которым на нас плевать? Я уже побыла в глазах общественности, брошенной женой. И оказалось, что совсем это и не страшно». «Нет?» «Нет, Федя. Выяснилось, что я всю жизнь боялась того, чего бояться не надо». И из-за этого мы все трое жили в аду. «Правда?» — удивился Федор. – «Не замечал. Ты — ладно, а вот Ленке досталось очень сильно». Федор стоял возле плиты и смотрел на закипающую воду, как дурак. «Теперь ты свободный человек», — сказала Таня глухо. «И свободный мужчина». «Вообще-то из ада еще никто не выбирался», — буркнул он. «За двадцать лет мы так и не стали счастливы». «Почему?» «Я был». «Не ври!» «Федя, я не гоню тебя на улицу. Завтра я хочу поехать к Ленке, пока дорога, пока у нее пройдет неделя, и за это время мы спокойно обдумаем, как быть дальше. Или разменяем квартиру, или наскребем одному из нас на кооператив». «Гораздо проще можно сделать», — буркнул Федор. «Я попрошу о переводе в другой город, да и все». Скажу, что история с аварией повлияла на меня угнетающе. К тому же не все верят, что я не виноват. Поэтому лучше мне служить родине где-нибудь подальше, куда молва не докатилась. «Нет, Федя, я не хочу, чтобы ты из-за меня рисковал карьерой», начала Татьяна, но Федор прервал ее. «Ладно, я понял. Вода закипает. Давай пельмени, я брошу». «Отойди, ты не знаешь». «Тань, ну вот как можно неправильно бросить пельмени?» «Можно». Она выложила пельмени на тарелку и резко перевернула ее над кастрюлей, чтобы все объекты оказались в кипящей воде одновременно. Федор вдруг вспомнил, как Ленка в какой-то книге прочла, как герой ели яйца Бенедикт, и ей захотелось узнать, что это такое. Таня не знала, сказала, не приставай к матери, а через месяц приготовила им на завтрак эти яйца, для чего ей пришлось перелопатить гору кулинарных книг. «Ничего, так получилось, вкусненько». Но главное, Татьяна отыскала и другие рецепты приготовления яиц. И потому очень интересно было смотреть, как она варит, например, яйца без скорлупы. Называлась пашот, если он не путает. Со зверским выражением лица она закручивала кипящую воду в воронку, опускала в ее центр яйцо, и каким-то удивительным образом оно не превращалось в ошметки, а всплывало в виде аккуратного мешочка. «Тань, если я завтра уйду», — предложил Федор. «Федя, этот дом твой такой же, как и мой», — заявил ему жена. «Просто сегодня вообще некуда, а завтра найду», — пообещал Федор. «Не спеши». «А ты мне сделаешь на завтрак яйца, Бенедикт?» «Да я уж не помню, как там». «Наверняка у тебя где-то записано», — Татьяна кивнула. «Хорошо, поищу». «Это так странно, что мы сейчас говорим, Таня». «Почему?» Просто расходимся не врагами, а теми, кем мы были друг другу, чужими людьми. Федор опустился на табуретку, помешивая пельмени. Татьяна говорила, что он заслуживает быть счастливым хотя бы во второй половине жизни, что без труда найдет себе теплую и отзывчивую женщину и создаст с ней полноценную семью, потому что у нее есть Лена, а Федору ребенка она так и не родила. Это из-за меня, буркнул Федор. Что? Не родила? Я бесплодный, мертвые сперматозоиды. Давно тебе хотел сказать, но стеснялся. Татьяна поморщилась. Что ты несешь? Я же знаю, что твоя невеста была беременна. Откуда? Добрые люди всегда такое доведут до брошенной жены. Извини. Ничего. Только давай больше об этом не говорить. Конечно. Скоро будет готово, так что иди переодевайся. Федор с недоумением взглянул на себя. Оказывается, он все еще в костюме. Черт, день какой-то призрачный. Может, ему все снится, и снятие обвинений, и танки на ультиматум о разводе. Сейчас он проснется на больничной койке, и окажется, что все еще впереди. Или в морге проснется. Тогда наоборот, позади. Господи, сметаны нет, вдруг воскликнула Таня. Ничего, с маслом и с уксусом поедим. «Я так даже больше люблю», — сказал Федор И вспомнил, что жена всегда ест пельмени со сметаной, уксус не выносит, а масло не употребляет из принципа. Он поднялся. «Давай банку, я быстренько в молочниц сгоняю». «Прекрати!» «Тут две минуты, они еще всплыть не успеют». «А если очередь?» «Вернусь так». Взяв банку, Федор вышел в коридор и стал надевать ботинки. Как вдруг Татьяна выскочила из кухни и схватила его за руку. «Не ходи, пожалуйста». «Да я быстро, заодно кефирчика возьму». «Не ходи». Татьяна вцепилась в него с неожиданной силой. «Тань, да ты чего?» «Ничего, просто не ходи. Время теряем». «Как хочешь, а я тебя не выпущу», — жестко заявила Таня. Федор внимательно взглянул ей в глаза. «Таня, ты что, сбрендила?» «Завтра иди куда хочешь, а пока сиди дома». Федор пожал плечами, мол, ладно, как скажешь. Он переоделся в спортивные штаны и футболку и вернулся в кухню, где жена накрывала на стол. Без сметаны все таки не то, вздохнул Федор, катая по тарелке маленькую упругую пельмешку. Но все равно очень вкусно. Слава Богу, нашлись в закромах. Ага, а то этот день запомнился бы нам как первый день, когда ты не приготовила обед. Или как день, когда мы решили развестись. Ты решила. Не начинай опять. Федор заметил, что у жены в тарелке тоже не убывает. Ну, зря ты меня не пустила в магазин. Не зря. А почему? Просто испугалась. Вдруг вспомнила, как мы с Леной читали книжку по английской литературе. Федор заметил, что тоже что-то такое припоминает. У Татьяны был бзик на английском языке. Если ко всем остальным предметам она относилась вполне здраво, то английский заставляла учить на отлично и следила за процессом изучения его дочерью как только могла. Помогало ли это Ленке овладевать иностранной речью, неизвестно, но скандалы выходили знатные. Там тоже герои сели ужинать, и жена вдруг вспомнила, что забыла купить любимый сыр мужа, выскочила в лавку и все Что все ее насмерть сбила машина. Федор пожал плечами. «Тань!» «Если ты вдруг забыла, то меня машина уже сбила насмерть в сентябре. Хватит на первый случай?» Я просто испугалась. «Извини». Татьяна встала и быстро вышла из-за стола. Фёдор посидел минуты две, двигая по тарелке остывшие пельмени, как замороженный, потом поднялся. В спальне было пусто. Он заглянул в ванную, в кабинет. Никого. Тогда Фёдор зашёл в Ленкину комнату, и поначалу она тоже показалась ему пустой. Но потом он заметил Танькину макушку, чуть выглядывающую из тесного закутка между письменным столом и диваном. Жена сидела на полу, обхватив колени руками, и плакала. Фёдор опустился перед ней на корточки, но так было тяжело, и он тоже сел на пол. — Тань, ну что ты? — Водички принеси, — всхлипнула она. С трудом поднявшись, Фёдор вернулся на кухню, подумал, не добавить ли в водичку валерьянки. но не помнил, где она лежит, поэтому понёс так. «Прости, у тебя такой день, а я тут в истерике», с трудом проговорила Татьяна, стуча зубами о край стакана. «И так стыдно с этой сметаной вышло, как тогда». «Когда, Тань?» «Ты знаешь, когда ты уходила, я тебя не выпускала. Фу!» Федор вынул её из укрытия и отнёс в кровать. Подумал, что где валерьянка, он не помнит, а где коньяк, очень даже знает, и надо дать жене стопочку. Но вдруг почувствовал, что на глаза выступили тяжелые едкие слезы. Он лег рядом и крепко прижал Таню к себе, чтобы она ничего не заметила. Футболка стала мокрой и горячей от ее слез, и он вдруг подумал, что раньше она никогда не плакала у него на груди. — Я так испугалась, — повторила Таня и вздохнула прерывисто, как ребенок. «Мне тоже страшно», — признался Федор. Черт его знает, как дальше жить». «Завтра пойдешь на работу, всех там размажешь на правах оправданного героя. И это первым делом». «А я к Ленке поеду». «Я тебя люблю, Таня». «Не ври». «Это правда. Просто мне нелегко выговорить такое вслух». Татьяна приподнялась на локте. «И когда ты успел?» федор поморщился мадам уберите ваш сарказм давно и когда уходил от меня тоже любил да просто он хотел объяснить но татьяна перебила нет федор извини но то что у тебя там было это только твое не надо исповеди Ни мне душу не береди не ее память не унижай федор кивнул главное не думай что ты мне должен Татьяна достала из кармашка носовой платок и высморкалась. «Что я тебя, типа, не бросила?» «Я и не думаю», — признался Федор совершенно честно. «Не бросила и не бросила, выхаживала и выхаживала, горшки за мной выносила и выносила. А как иначе? Ты же моя жена. Ничего я тебе не должен, не выдумывай даже. Вот и хорошо». «И, кстати, ничего еще не кончилось», — вздохнул он. Еще прилетит от воскобойникова ответочка. Ладно, Федя, давай останемся, женаты. Хотя чувствую, как за двадцать лет ничего хорошего из этого не вышло, так и дальше будет ужас. Ну, конечно, ну, конечно. Тань, слушай, весело предложил Федор, давай или в кровать ляжем, или в кино пойдем, а то валяемся, как алкаши. В кино нельзя. Ленка должна позвонить с минуты на минуту. Тогда в кровать, в принципе, тоже нет смысла пока ложиться. Подождем. Татьяна поднялась и вышла. Федор понимал, что тоже надо бы встать, умыть лицо, а лучше принять душ после трудного дня в суде. Но лежал, тупо смотрел в потолок и слушал привычный шум домашних Танькиных дел. В кухне шумела вода, звенела посуда, стучали ножи, потом радио дало позывные маяка, и сообщила, что московское время семнадцать часов. Федор удивился. Столько событий случилось в этот бесконечно долгий день, а еще даже не пора людям уходить с работы. В конце концов он заставил себя встать, подровнял покрывало на кровати и вышел к жене. «Я сегодня мяса никакого не размораживала», — деловито сказала она. «Я понял, ты была твердо уверена, что меня посадят». «Не размораживала, и все. забыл достать. В общем, на ужин будут картофельные котлеты с грибным соусом и бисквитный рулет. «Да ладно, чего-то завелась», — беспечно сказал Федор. «Чаю с бутербродами попили бы, и все. «Готовка меня успокаивает», — заявила Татьяна. «А, да? Конечно. Это моя отдушина и утешение». «Слушай, Тань, а если мы вдруг с тобой будем счастливы, то что? Я больше вкусно не поем никогда?» По чётным пельмешке, по нечётным сосиски. Не будем счастливы, не переживай. Фёдор взял у неё миску с яичными белками, венчик и принялся взбивать до твёрдых пиков. «Что такое счастье?» — спросил он себя, и автоматически в голову пришла цитата из книги Гайдара Чука Гек, которую он читал Ленке раз, наверное, двадцать. «Что такое счастье?» — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется советской страной. А ведь, по сути, верно. Не прибавить, ни отнять. Честно живи, трудись и люби. Чего еще-то? «Поднажми», — сказала Таня, — «и крути все время в одну сторону. Это очень важно». Федор заработал венчиком быстрее, хотя не слишком верилось, что эти зеленые сопли на дне миски способны превратиться в пышную белоснежную пену. Да, простой рецепт счастья дал советским детям Аркадий Гайдар. Но прошло совсем немного времени, и жизнерадостных Чука и Гека сменил мрачный мальчик из фильма «Доживем до понедельника», который написал, что счастье — это когда тебя понимают. И все дружно восхитились. «О, боже мой, как это тонко!» А чего тебя понимать-то, с другой стороны? С какой стати ты с порога выкатываешь миру полную бочку претензий. Хочешь, чтобы тебя поняли, так объясни, а не вздыхай загадочно. Да и в этом ли счастье? Понимает ли он Таньку? Нет. Ленку. Смешно даже спрашивать об этом. А они его. Женщины, конечно, существа тонкие и проницательные, но все же скорее нет, чем да. Ты не стараешься! Таня отняла у Федора миску и заработала рукой с такой скоростью, что венчик превратился в смазанный стальной эллипс. Вот так надо! Прости, я просто задумался. Вернув себе инвентарь, он попытался сбивать не хуже Татьяны. Она тем временем выкладывала изюм на чистое полотенце. Может быть, все дело в том, что им с детства внушали некий плакатный идеал семьи, которому обязательно надо соответствовать. Мудрый, усатый рабочий отец... хлопотунья мама, бабушка с пучочком и дети обязательно отличники и спортсмены. Если у тебя не так, значит, ты не добился, не достоин пария и никто. Вот и тянут все друг друга за уши к идеалу. Будь таким, как надо, а такого, какой ты есть, нам не надо. Между тем, счастливая семья – это, наверное, сборище гадов и психопатов, которые просто знают, что они вместе, несмотря ни на что. Взять хоть сегодня. Бедную девочку Ксюшу Кругликову ломали, наверное, совсем не по-детски, но у нее все равно хватило мужества сказать правду, потому что рядом была мама, которая во всем ее поддерживает. Семья позволяет человеку быть свободным. И не важно, что там у тебя за окном, империя зла или что еще похуже. Жаль, конечно, что он понимает это на пороге пятидесятилетия, а не в средней школе, как все нормальные люди. Но лучше поздно, чем никогда. Все. «Давай!» — Танин голос вывел Федора из раздумий. «Да я стараюсь, правда. Готов просто!» А он и не заметил, как в миске появилась воздушная белая масса. «Наверное, счастье в том, чтобы продолжать взбивать. Даже когда кажется, что ничего не выйдет, и что это в принципе невозможно, надо просто продолжать, потому что счастье не в том, что получается в конце, а в том, что ты не бросаешь».